И Пимах Андреевич невесело хмыкнул. Бывало, он вот таким же неврежным движением вытаскивал из портмоне сотен и четвертные и кидал их нужным людям. Теперь кидали ему. «Имейте в виду, что Скрипелев со всей компанией арестован». Ауров отставил в сторону рюмку. «Не сболтнет он лишнего». Вертлявый мужичонка. На такого в надежде нельзя быть. Его предупредили, чтобы язык насчет вас и меня держал накрепко. Я думаю, он сообразит, что за лишнее слово срок тюрьмы прибавится. И серьезно он ничего толком не знает. Работал по мелочам. Вам поручается ответственное дело, Ипимах Андреевич. В самое ближайшее время вы отправитесь в командировку по Донецким шахтам. При проведении изучения потребности в лесоматериалах, восстанавливаемых и работающих шахт, соберите данные об их мощности, запасах угля, техническом состоянии, обеспечении оборудованием и темпах восстановительных работ. Не брезгуйте и мелкими сведениями вплоть до фамилий десятников и штейгеров. Нам может потребоваться всё. Понятно. А с другим делом как? Продолжайте. Теоретическое обоснование, если можно так выразиться, остаётся прежним. Лучше, больше, тем лучше. Видите, какой очаровательный Колумбу и работа на перспективу. Тут для нас тоже открывается много возможностей. Думаю, что командировку в Данпас вам предложат дня через 3. А что теперь держать Донецкий шахты в таком состоянии, чтобы комиссарам было предпочтительнее сдать их концессию? Понятно. Вснел светлого дня, всхлипнул Савров и снова потянулся к графину. Горовский проследил взглядом за движением руки собеседника. И ещё одно, жёстко заговорил он. Вы стали много пить, и пимахондрич. «А вот сюда ты своими лапами не залезай!» «Не в коротеньких штанишках хожу», — отрезал Ауров и уставился на Горовского тяжелыми с красненой на белках глазами. «Найпьем! А ежели у меня душа горит! Ежели мне иной раз зубами рвать хочется!» И же мне не с кем душу отвести, прямое слово не к кому сказать. Пять годов так живу, а душа-то у меня не каменная. Ей тоже свой кусок хлеба нужен. Уж на что мы с тобой крепкой веревочкой связаны, а ведь и у нас разговоры с уверточками. Ты свое темнишь, а я собственные тоже до остатка не вываливаю. Поволчьи ведь живем, Марк Григорьевич. Поволчьи. Глава одиннадцатая. Равинкову было предоставлено последнее слово. Я глубоко осознавал сознавал осознаю огромную меру моей невольной вины перед русским народом. Я сказал невольной, потому что вольной вины за мною нет. Зал оживлённо зашевелился. Кто-то остро скрипнул в стулом, в задних рядах откровенно засмеялись. Прецидевиль военной коллегии Уллих предупредительно и строго тренькнул звонком. Савенков нервно потер руки, покосился на часовых, застывших позади него, негромко откашлялся и стал продолжать. В колонном зале Дома Союзов заканчивалось слушание дела по обвинению Савенкова Бориса Викторовича, 45 лет, сына чиновника, с незаконченным высшим образованием, при советской власти не судившегося, руководителя и создателя контрреволюционных, шпионских и бандитских организаций. Это была победа. Чекисты выиграли труднейшую схватку с упорным ворогом, которого удалось-таки выманить из надёжного логова. Вячеслав Рудольфович, сидевший возле стены, поодаль от судейского стола, покрытого алым сукном, слушал подсудимого. На телом чекистской операции можно было, пожалуй, считать тот памятный разговор с Дзержинским, в котором возникла простая, казалось бы, но логически глубоко обоснованная мысль что Савенкова надо заставить поверить в существование в Советской России крупной нелегальной организации. Вскоре чекисты напали на след подпольной монархической организации Центральной России. Крупными силами эта организация не располагала.